Глава 34. Капитан Намо. Начал было дежурный старшина, но Труман отмахнулась от него и, направившись к командирскому креслу на ходу, выкрикнула Тактика! Докладывайте. Они вышли из гипера 5 минут назад, быстро заговорил командор Джессоп. Переход произведен над эклиптикой возле самой гиперграницы. Дистанция в данный момент 656.6 6, 6 световой секунды. Они держат курс точно на базу Хэнкак с начальной скоростью около 11 тысяч километров в секунду и ускорением в 4 километра в секунду за секунду». Выслушав доклад на ходу, Труман достигла командирского кресла, освобожденного для нее МакГивером. Потом, плюхнулась на сиденье и, устремив взгляд на капитанский терминал, нажала клавишу вывода расчетных тактико-технических данных. Посмотрев вспыхнувшие строчки, Она нахмурилась. Больше 30 линкоров, 10-12 тяжелых крейсеров и полдюжины эсминцев. Труман нервно забарабанила пальцами по подлокотнику. Каждый из вторгшихся кораблей не шел ни в какое сравнение с любым из супер-дредноутов контр Труита. Но вместе они могли уничтожить все силы Труита за 20 минут ближнего боя. Конечно, при этом враги понесут потери и сами, но база будет разгромлена. Хуже того, относительно низкое ускорение наводило на мысль о наличии у врага буксируемых подвесок, а стало быть и о том, что Хевам, возможно, и не потребуются те самые 20 минут. Адлерская катастрофа наглядно показывала, что к ракетным платформам Хевов следует относиться весьма серьезно. А значит, база Ханкак обречена. И это грозит Мантикоре не просто поражением, но большой бедой. Ни времени, ни транспортных средств, необходимых для эвакуации многочисленного технического персонала в системе нет. Поэтому... Внезапно пальцы капитана замерли, глаза сузились. То, что неожиданно пришло ей в голову, казалось невероятным, но... Она принялась в лихорадочной спешке обдумывать неслыханную идею, а корабли Хевов тем временем неуклонно приближались к базе Ханкак. Неужели? Пальцы ее словно сами по себе забегали по клавиатуре. «Могли они засечь мини?» — спросила она у командора Джасопа, непроизвольно назвав свой корабль уменьшительным прозвищем, за упоминание которого отрывало голову любому из подчиненных. «Исключено, мэм», — уверенно ответил Джессоп. Трумэн кивнула, соглашаясь с его заключением. Иного она и не ожидала. Минотавр, соблюдая режим секретности, медленно приближался к тому пункту, откуда Арман планировала начать учебную атаку на защитников базы Ханкак, используя все возможные средства маскировки. но ну а то, чего не могли обнаружить сенсорные системы Ханкака, определенно оставалось невидимым и для Хевов. Даже если проклятые соли вдвое улучшили чувствительность их средств обнаружения, а значит, заморозив выведенные на экран данные, Труман мысленно выругалась. Удрать ей, конечно, совсем не трудно, но хотелось совсем другого. "Альф, перепроверьте цифры", распорядилась она, повернувшись к тактической секции. Полагаю, их вектор должен пересечься с орбитой базы, и они выйдут на нулевую относительную скорость. Я не ошиблась? «Никак нет, мэм», — ответил Джессеп. «Если допустить, что ускорение останется прежним, 4 км в секунду за секунду, они произведут разворот приблизительно через 45 минут, всего в 6.0.7 миллионах километров от базы. Время до базы составляет с настоящего мгновения... 1, три, 6.79 минут. Труман снова кивнула. Джессоп подтвердил ее вычисление. Придерживаясь постоянного ускорения, Хевы должны были пересечь линию орбиты через 83 минуты. Правда, придерживаясь нынешнего курса, они окажутся далеко впереди базы, но на корректировку курса для вывода на атаку подвесок у них еще уйму времени. В любом случае, какой бы вариант нападения они ни избрали, до разворота противник будет двигаться с нынешним ускорением. А стало быть, у нее есть 45 минут. Она еще раз взглянула на дисплей и повернулась к рулевому. «Курс 010 на 078, ускорение 300G», — приказала она. «Есть, мэм!» Курс 010 на 0,78. Ускорение 3.00Ж, повторил рулевой. Труман сдвинул рычажок коммуникатора. Командный пункт Лак. Калак слушает, тут же отозвалась Арман. Джеки, у твоих пташек появилась возможность проверить себя в настоящем деле, сказала Труман с натянутой улыбкой. Вы как, готовитесь? Так точно, мэм. Мы сейчас заменяем учебные боеголовки на боевые. Будем готовы стартовать через 4 минуты. Хмыкнув, Труман ввела новый параметр в вычисление и нахмурилась. Задержка увеличила дистанцию эффективного огня, и стало быть, лаки должны атаковать с большим ускорением, чем ей хотелось бы. Задача усложнялась, но решение оставалось в рамках возможного. 4 так 4 сказала она. Нам предстоит сделать следующее: «Приближаются Монти, гражданка-адмирал!» — доложила гражданка-командор Моррис. Джейд Келлет быстро подняла голову. Она знала, что благодаря совершенству сверхсветовой сети датчиков защитники базы отслеживают продвижение нападающих почти в режиме реального времени. Но ее собственные гравитационные датчики тоже были способны засечь на таком расстоянии импеллерные следы. Теперь она видела их на своем мониторе, а когда рядом с изображениями появилась расшифровка данных, брови Джейн невольно поползли вверх. «Оливия, ты уверена в идентификации классов кораблей?» — спросила она старшего тактика. «Достоверность идентификации очень высокая, гражданка-адмирал», — ответила гражданка-командор Моррис. «Они движутся без маскировки, и нет никаких данных, указывающих на попытку дезинформировать нас». Да что толку было бы в обманках? При такой мощности двигателей и на таком расстоянии даже мантигорские маскировочные системы не скроют оперативную группу от обнаружения. По нашим оценкам, мы имеем дело с пятью супердредноутами, одиннадцатью линейными и восьмью легкими крейсерами или эсминцами. Ускорение 435G? Так точно, мэм. Поэтому у них столь отчетливые импеллерные следы. Понятно. Келлет, потирая подбородок, откинулась в кресле и, поймав вопрошающий взгляд гражданки комиссара Пеневской, пояснила. «Меня удивляет их тактика. Такое ускорение означает, что они взяли минимум подвесок, и все они находятся внутри клиньев. Но в таком случае их не более ста». «Но какой тогда смысл в этом маневре?» — спросила Пеневская. «Вот этого-то я и не понимаю», — пробормотала Келлет. «Разве что». Она пробежалась по клавиатуре, ввела начальные условия и, увидев появившиеся на мониторе данные, кивнула. На, «Да, пожалуй, это возможно». «Что?» — спросила Пеневская тоном человека, скрывающего раздражение, но желавшего, чтобы его усилия были замечены собеседницей. Уголки губки дёрнулись. «При нынешнем курсе ускорений они надеются перехватить нас задолго до того, как мы достигнем намеченной точки разворота», — пояснила она, посмотрев на гражданку комиссара. «Вероятно, они сообразили, что до этой точки параметры нашего движения не изменятся, и они правы. Полагаю, они надеются проскочить мимо нас с максимальной относительной скоростью, и умчаться в пространство, обменявшись с нами по пути ракетными залпами. Впрочем, я бы на их месте так не поступила. Почему? Потому что по сравнению с нами они не в самом выгодном положении. Судя по ускорению, они пожертвовали значительной частью огневой мощи ради маневренности, а величина нашего ускорения фактически говорит им, что мы буксируем множество подвесок, во всяком случае линкорами. И, возможно, они считают, что наши тяжелые крейсера идут без подвесок, поскольку о резерве мощности крейсеров класса «Марс» им ничего не известно. На обмен ракетными залпами, какой они сами же нам навязывают, скорость сближения не повлияет, и мы, безусловно, нанесем им более тяжелый урон, чем они нам. А после этого инерция вынесет их из системы. Они просто не смогут погасить скорость, чтобы помешать нам спокойно и без помех обратить все сооружения этой базы в пыль. «А не могут они изменить ускорение до встречи с нами?» — спросила Пеневская. «Конечно же могут. Признаться, если они хотят с нами сразиться, именно этого и стоило бы от них ожидать. Но на их месте я предпочла бы встретиться с нами после разворота. Это, кстати, позволило бы им обойтись меньшим ускорением» то есть, во-первых, прицепить больше подвесок и нарастить огневую мощь, а во-вторых, использовать средства маскировки, чтобы как можно дольше скрывать излучение импеллеров, вместо того, чтобы переть прямо на нас в открытую и с минимальными огневыми возможностями. «А что, если они хотят завязать с нами бой как можно дальше от базы?» — предположила Пеневская. «И это не исключено», — согласилась Келлетт. Но мне опять же непонятно, зачем это им понадобилось. Сомнительные преимущества, которые дает им встреча с нами на дальних подступах, никак не способны компенсировать такую потерю огневой мощи. «Не может ли случиться, что от неожиданности они впали в панику и наделали ошибок?» — выдвинула очередную версию Пеневская. «Исключать нельзя ничего». «И что ты об этом скажешь, Аира?» спросила гражданка-капитан Холл. теряешь в гражданка-капитан», ответил с коммуникатора гражданин-коммандер хеймер Старпом находился в резервной рубке, дублировавшей капитанский мостик шомберга и был готов в случае необходимости взять управление на себя. Он получал ту же информацию, что и капитан, и, судя по выражению лица, был озадачен ничуть не меньше. «Оливер, а у вас есть соображения?» — спросила гражданка-капитан старшего артиллериста, но гражданин-командер Диамата лишь пожал плечами, демонстрируя ту же озадаченность. Как и было обещано, гражданка-капитан Холл и гражданин-командер Хеймер заняли все его свободное время тактическими задачами. Он восхищался обоими командирами, особенно гражданкой-капитаном. Правда, ее политические воззрения по-прежнему не удовлетворяли молодого офицера, но профессиональные ее качества были выше всяких похвал. Лет через 5-6, ну если только Холл с Хэмером продолжат гонять его в хвост и в гриву, Диамата надеялся сравняться с капитаном в тактической подготовке. Однако сейчас он искренне радовался тому, что он лишь третий в командной цепочке, и не ему придется принимать решения в столь сложной обстановке. «Может быть, кто-то облажался, мэм?» — произнес он и похолодел от страха, сообразив, что употребил неуставное, старорежимное обращение, да еще и в присутствии народного комиссара. Адисон пронзил его острым взглядом, но отвернулся, ничего не сказав, и молодой офицер вздохнул с облегчением. «Не исключено», — откликнулась капитан Холл, словно бы не услышав ничего необычного. «Я вовсе не против того, чтобы Монти сваляли дурака». Адлер показал, что они способны на это, как и все прочие, но торопиться с выводами пока не стоит. «Следи за сенсорами, Оливер! Никак не могу отделаться от ощущения, будто к нам приближается что-то большое и гадкое. Только мы его не видим». «Пока все нормально», — пробормотала себе под нос Эли Струман. Минотавр развернулся, чтобы пересечь курс оперативного соединения Хевов, оставаясь далеко позади них. В распоряжении Элис имелись лучшие на Королевском флоте, а стало быть, лучшие в галактике системы защиты от обнаружения, и она использовала все их возможности. Правда, даже обнаружив ее, Хевы едва ли уделили бы много времени одинокому кораблю, находившемуся примерно в 8 миллионах километров позади них. Стрелять ракетами с такого расстояния, тем более вдогонку, все равно не имело смысла. Правда, кое о чем Хевы не имели ни малейшего представления. Например, о 96 легких атакующих кораблях, стартовавших с носителя более получаса назад и умчавшихся в пространство по расходящимся курсам. Их импеллеры были гораздо мощнее всего, чем оснащались прежде легкие суда, однако оставались гораздо слабее в сравнении с двигателями межзвездных боевых кораблей. Это, в сочетании с современной маскировочной электроникой, позволяло им нестись с ускорением в почти 500 g, оставаясь при этом невидимыми для неприятеля на расстоянии до 30 световых секунд а, возможно, и ближе, если учесть, что сенсоры хэвов оставляли желать лучшего, а сами они не знали, в каком секторе пространства и какого рода угрозу следует высматривать. Сейчас лаки воздерживались от максимально возможного ускорения, ибо неоправданный риск не имел смысла. После поворота и взятия курса на сближение следовало сбросить ускорение до нуля. Но сближение, так или иначе, было уже... — Неизбежно. — Есть признаки того, что они нас засекли? — спокойно спросила капитан Арман. — Никаких, капитан, — ответил Энсин тактик «Золото-1». один. Они придерживаются прежних параметров полета и пересекут наш курс справа по борту. 2, восемь, четыре тысячи километров через... Он забарабанил по клавиатуре. «Через 9 минут! Угол не самый удачный, но наша скорость сближения в момент пересечения составит 200 км в секунду». «И они по-прежнему не выпускают имитаторы и не активируют генераторы активных помех?» «Подтверждаю», — ответил Томас. «Похоже, у них аппаратура не в идеальном состоянии, и они не хотят использовать ее без крайней необходимости. Но обнаружив нас, они, скорее всего, решили бы, что такая необходимость уже появилась». «Лишний довод в пользу того, что они не догадываются о нашем приближении». «Хорошо», — кивнул Арман и перевела взгляд на инженера. Лейтенант Гирман сидел у своего терминала, положив руки на краешек консоли и выглядел бы совершенно спокойным, если бы и не стекавшая по правому виску струйка пота. «Майк», — напомнила она, — «по первому же слову, мне нужна максимальная мощность клина и передней защитной стены». — Есть, капитан, будет сделано. — Хорошо, — повторила она и перевела взгляд на пост второго инженера. За пультом сидел старшина первой статьи, отличавшейся волосатыми ручищами. Ему и была направлена свирепая ухмылка капитана. — Что же до вас, старшина, запомните? — На моем мостике гаечных ключей не роняют. — Так точно, мэм, не роняют, — буркнул старшина Максвелл. Он давно подозревал, что его прозвище известно офицерам, но шкипер назвала его так впервые. Это, конечно, расстарался этот чертов скутыренок Смит, больше некому. Но ничего, по возвращении на корабль он с ним сквитается. Надо будет придумать что-нибудь посмешнее, например, с кипящим маслом или расплавленным свинцом. Позади что-то странное, гражданка обе. Начал было Диамата, но тут же осекся и резко выпалил. «Сзади по курсу неизвестный корабль! Один! Идет в скрытном режиме!» «Что за корабль?» — спросила гражданка-капитан Холл с невозмутимостью, призванный помочь молодому офицеру справиться с возбуждением. «Трудно сказать наверняка, гражданка-капитан!» — ответил он уже более спокойным деловым тоном. «Маскировка очень хорошая. Боюсь, нам еще не приходилось сталкиваться со столь совершенной аппаратурой. Он пересечет наш курс примерно в 8 миллионах километров за кормой, но потом, похоже, совершит поворот и последует точно за нами. Боевой информационный центр определяет его как дредноут, но лишь предположительно». «Он там один?» — спросила Холл, удивленно подняв брови. «Так точно, гражданка-капитан? Во всяком случае, других пока не видно. Он так далеко позади, что не мог бы завязать бой, даже будь он там не один», — произнес с экрана коммуникатора Старпом. Экран Холл был разделен пополам, с левой стороны Хеймер, справа гражданка контрадмирал Кэллет. согласно с гражданином командором, заявила Кэллет, но какого черта он вообще делает у вас за кормой? Почему не соединиться с остальными? При такой прекрасной маскировке он мог бы сделать это незаметно для нас. А вдруг он появился из-за пределов системы, предположила Холл и потянула себя за мочку уха. Предположение ее не обрадовало. Не нравились ей такие случайные совпадения. Монти только что совершили поворот и теперь находились в 6,8 миллиона километров впереди оперативной группы 12-3. республиканские корабли при скорости чуть более 94 сотен километров в секунду должны были достичь дистанции поражения через 12 минут. И тут черт знает откуда является... «Этот. Они что-то затевают, гражданка-адмирал», — тихо сказала она, хотя что именно затевается, сообразить, как ни силилась, не могла. То была не ее вина. Мантикорская служба безопасности сработала превосходно, и никто в Народной Республике слыхом не слыхивал о Минотавре и влаг класса Шрайк. «Согласна», — бесстрастно откликнулась скелет и, оглянувшись через плечо, приказала. «Оливия». «Объявите для имитаторов пятиминутную готовность». «Есть, мэм!» — откликнулась гражданка командор Морис. «Активность и генераторы помех?» «Пока нет», — ответил Келлет после секундного размышления. «Рано. Они тоже пока не задействовали ни помехи, ни ложные цели. А учитывая разницу в количестве пташек с одной стороны и количество средств обнаружения с другой, чем позже они это сделают, тем лучше для нас». «Поняла, гражданка, адмирал?» — сказала Морис. А тем временем, гражданка-капитан, — продолжала Келлет, переводя взгляд на Холл, — я, пожалуй, переговорю с гражданином контр Портером. Обе женщины едва не поморщились, но воинская дисциплина заставила их сдержаться. В конце концов Портер, хоть и в гальюн не мог сходить, не заглянув в инструкцию, являлся вторым по старшинству офицером оперативной группы 12.3. Хул кивнула, и Келлетт перевела взгляд на связиста. «Соедините меня с гражданином контр Портером». «Боже мой, получается», — прошептала Элли Струман. До последнего момента она не слишком-то верила в осуществимость своего замысла и предприняла попытку лишь потому, что ничего другого ей просто не оставалось. К ее величайшему изумлению, контр-адмирал согласился с ее доводами. Правда, он ей этого не сказал, но, судя по маневрам его кораблей, предложение было принято. Для осуществления плана Элис это имело первостепенное значение. Сложность заключалась не в задержке связи. Минотавр находился в двух световых секундах от сверхсветового передатчика, до которого ничего не стоило дотянуться лазерным лучом. Последующая ретрансляция донесет ее сообщение любому адресату почти мгновенно, и о перехвате гравитационного импульса Хевами она тоже не беспокоилась. Разумеется, их сенсоры не могли не зафиксировать сам факт гравитационного возмущения, но сверхсветовая сеть генерировала и пересылала столько таких сигналов, что шумовой фон мог бы замаскировать и передачу полного текста ежегодной речи Ее Величества. Сложность заключалась в том, что утвердить схему действий авианосца и Лака Джеки Арман следовало незамедлительно, до выхода на исходные позиции. Если бы Труид отклонил ее предложение, Лакам пришлось бы сражаться с Хевами без поддержки, но теперь им это уже не грозило. Бросив еще один взгляд на дисплей контроля реального времени, Труман злорадно улыбнулась. — Есть захват, капитан! — объявил он Синтомас. Надежно, уточнил Армон. Мы их не упустим. Чтобы гарантировать надежность, нужно перейти в активный режим, с меньшим энтузиазмом ответил Томас. Армон фыркнула. Ее пташки почти достигли огневого рубежа, но они летели почти по инерции, задействовав минимальную мощность. Дистанция составляла менее световой секунды, а импульс Гразера поражается скоростью света. Если все пройдет как надо, у Хевов будет не больше двух, в крайнем случае четырех секунд, чтобы понять, в чем дело. Хорошо, сказала она. Ракетам и энергетическому оружию полная готовность. Майк, мне потребуется в первую очередь носовое поле, а потом весь клин. Поднять стену, как только Томи выпустит ракеты. Я есть, капитан, напряженно подтвердил Герман. На пульте гражданина команда Диамата замигал огонёк, и тактик наморщил лоб. Сделал компьютерный запрос, получил ответ от боевого информационного центра и нахмурился еще сильнее. «Гражданка-капитан, лево по борту что-то есть». «Что-то?» Гражданка-капитан Холл развернула кресло и оказалась лицом к лицу с тактиком. «То есть как это «что-то»?» «Не могу знать, гражданка-капитан», — признался Диамата. «Возмущение слишком слабое для импеллерного следа межзвездного корабля или боевой ракеты, но источников насчитывается несколько десятков. Возможно, это какой-то фоновый выброс». Он задумался, но почти сразу замотал головой. «Нет, мэм». На этот раз он и сам не заметил неуставного обращения. «Это не выброс. Мы имеем дело с отдельными движущимися объектами, в этом я уверен». «Но они не поддаются идентификации. В программах наших сенсоров и приборов распознавания ничего подобного нет». «Может, это разведывательные модули?» — напряженно спросила Холл. «Битс тоже выдал такое предположение, мэм», — сказал Диамата. «Но я так не думаю. Для корабля эти штуковины слабоваты. Но такие мощные модули вряд ли запускают даже Монти». «Включить генераторы помех и имитаторы», — прорычала Холл. «Немедленно!» Диамата ткнул пальцем в кнопку. «Какого...» Гражданин-капитан Гектор Грисволд, командир корабля Народного флота гражданин-адмирал Тоскоза, ошеломленно отметил, что Шомберг, брат-близнец Тоскозы, неожиданно задействовал все системы радиоэлектронной борьбы. Пару секунд капитан таращился на цифры, потом перевел взгляд на связиста. «Есть что-нибудь с флагмана?» «Никак нет, гражданин-капитан!» «Почему флагман активировал системы РЭП?» — требовательно спросил он тактика. «Не могу знать, гражданин капитан!» — последовал растерянный ответ. «Проклятие!» — вырвался Инсин Томас. Один из хивеницких линкоров неожиданно активировал все системы РЭП. Они по-прежнему уступали Мантикорским, но существенно превосходили все, что имелось в распоряжении Народного флота еще полтора-два года назад. Корабль породил тучу помех, в которой никак было не разглядеть что-то столь мелкое, как подвеска. Он начал докладывать, но Жаклин Арман уже увидела, что произошло. «Открыть огонь!» — рявкнула она. «Что она сделала?» Гражданка контр-адмирал Келлет оторвала взгляд от дисплея и покосилась на гражданку лейтенант командор Моррис. «Она без приказа начала ставить помехи», — растерянно повторила Оливия, и Келлет нахмурилась. «Прошу прощения, Рон», — сказала она контр Портеру и переключилась на капитанский мостик. Экран мигнул, вместо контр на нем появилось лицо Холл. ликушечка что за чертовщина?» — начала Келлет. «Мэм, битс только что!» — одновременно с ней произнесла Холл, но их обеих перебила Оливия Моррис. Мы на прицеле, закричала она, высвечены лидарами! Множественные источники излучений. Все они близко, гражданка адмирал. Цель захвачена, выкрикнул Томас, когда прицельный импульс лидара вернулся от мишени обратно к гарпии. Огонь! 96 гразеров, 96 лаков нанесли удары меньше, чем в течение двух секунд. Правда, при таком угле атаки почти невозможно было попасть в открытые горловины импеллерных клиньев Хевов. Но по кораблям никто и не стрелял, целью атаки стали подвески, и 93 из них уничтожил первый же энергетический залп. Буксируемые комплексы не были ничем защищены, и импульсы Гразеров, способные вспарывать защитные поля и броню тяжелых кораблей, разнесли их вдребезги. Когда энергетический луч попадал в цель, она даже не плавилась, ибо тепловая энергия мигом обращалась в кинетическую. Часть пораженного материала просто испарялась с невероятной силой, разбрасывая уцелевшие твердые фрагменты. Платформы буксировались в непосредственной близости одна от другой, и некоторые, не попав под прицел, были выведены из строя случайно задевшими их осколками. Но атакующие не собирались полагаться на случайности. Хотя противник по направлению луча мог точно определить координаты нападавшего и нанести ответный удар, второй Гразерный залп снес оставшиеся платформы уже после того, как шрайки осуществили пуск ракет. «Что происходит?» — спросила Джейн Келлет, задушив зародышей едва не прорвавшуюся в голосе растерянность. «Не могу знать, гражданка-адмирал», — ответила Моррис. Ее пальцы бегали по клавиатуре, она сама, Оливер Диамата и боевой информационный центр пытались разобраться в бессмысленной мешанине подступавших сигналов. «Не суразица какая-то?» «Лаки!» — вклинился в разговор чей-то голос. Келлетт стрельнула глазами на боковой информационный экран коммуникатора и прочитала имя. Командер Диамата». «Объясни!» — лаконично потребовала Келлетт. «Гражданка-адмирал», — очень быстро произнес Диамата. «Для такого гразерного залпа Монте потребовалось бы дюжина линейных крейсеров, а они не прошли бы незамеченными на такую дистанцию. Кроме того, линейные крейсера расстреляли бы и лазерами. Ну а поскольку атакующих объектов много, это могут быть только... «Ракетная атака», — доложил Боевой информационный центр. «Ракетная атака!» Наблюдая за тем, как противник судорожно приводит в действие генераторы помех, Элис струман обнажила зубы в улыбке. С такого расстояния Минотавр не мог увидеть, как обстоят дела с неприятельскими подвесками, но сенсоры зафиксировали мощный энергетический выброс, нацеленный не на неприятельские корабли, а на что-то позади них. А теперь дисплей испещрили крохотные алмазные точки — Гразеры еще продолжали рвать в клочья пусковые установки, но атакующие пташки уже выпустили рой ракет. «Дело пошло, Альф», — сказала она командору Джессипу. «Давай-ка посмотрим, чем вы с командором Стахович можете помочь Крылу». «Есть, мам огонь! Минотавр едва заметно вздрогнул, когда его носовые пусковые произвели ракетный зал. Авианосец находился в 9 миллионах километров позади неприятеля, и этот разрыв неуклонно увеличивался. Увеличение ускорения сократило бы его со временем, но без этого произведенный пуск мог показаться совершенно бесполезным. Однако в погребах Минотавра скрывались первые плоды проекта «Призрачный всадник», и ракеты, которые он выпускал залпами по 9 раз, отличались от всех, что применялись ранее. «Установить носовую защиту!» — скомандовал Майкл Гирман, как только пусковые гарпии покинуло последние из двенадцати противокорабельных ракет. «Клин в норме!» — почти без задержки откликнулся Максвел. «Готовы дать рулевому полную мощность реактивных двигателей, капитан!» — доложил капитан Такахаши. «Очень хорошо!» — одобрительно отозвалась Арман и хищно скалилась, читая данные на мониторе. Крыло уже уничтожило неприятельские подвески, возможно, около десятка, и уцелело в этом аду. Но оказать сколь-либо заметное влияние на ход сражения они уже не могли. И теперь к целям неслись выпущенные шрайкерами ракеты. Угол атаки по-прежнему оставался не самым удобным, но расстояние уменьшилось до 220 тысяч километров а ракеты покидали стволы пусковых с начальной скоростью около 300 км в секунду. При ускорении 85 тысяч же полетное время должно было составить 22 секунды. На глазах остолбеневшего Диамата к оперативной группе 12.3 устремился чудовищный рой ракет. «Я прав», — отстраненно подумал он, — «это могут быть только лаки». Каждый объект по отдельности произвел слишком слабый залп, зато объектов этих было великое множество, и обстрел велся со столь близкого расстояния, со столь многих точек и по стольким векторам, что это исключало возможность эффективной защиты. Тактический компьютер делал все возможное, однако для того, чтобы схематизировать хаотичную атаку, зафиксировав параметры всех поражающих единиц, и рассчитать множество векторов перехвата требовалось время, а его уже не было. Оперативная группа 12.3 успела выпустить лишь горстку противоракет и почти вслепую, надеясь хоть немного ослабить смертоносный вал, открыть огонь из энергетического оружия. Но тут мантикорские ракеты настигли цели, и как будто этого мало, Альказар, готовый эсминец группы прикрытия, подвернулся под мощный гразерный импульс Тоскозы. Линкор пытался защититься от врагов, но в результате вспорол защитное поле Альказара, уничтожив корабль, оказавшийся не в том месте в неподходящее время вместе со всей командой. Шонберг отстреливался отчаянно. Пальцы Диамата летали по клавиатуре. Он позабыл обо всем на свете, кроме необходимости каким-то образом прорваться сквозь завесу помех Монти и взял прицел, однако не мог не чувствовать, как содрогается поражаемый грозорными лучами корабельный корпус. Несанкционированный приказ гражданки капитана Холл поставить помехи сделал Шумберг менее уязвимым в сравнении с прочими кораблями, но при таком количестве выпущенных ракет часть из них неизбежно должна была найти цель. Корабль содрогался снова и снова. Сирены раз за разом извещали о повреждениях в отсеках. Гразер 3 уничтожен! Прямое попадание в лидар-1! Переключаю на резервный! Бета-13 и 14 выбиты! Тяжелые повреждения на пятом посту ПРО!» Слушая этот унылый перечень, Диамата невольно съежился. Он знал, что положение на других кораблях еще хуже, но это едва ли могло служить утешением. Прямое попадание в резервную рубку! выкрикнул кто-то. Диамат, оторвавшись от дисплея, непроизвольно взглянул на схему повреждений. Изображение резервной рубки на схеме корабельных отсеков полыхало алым. А лицо, смотревшее на него гражданки капитана, казалось высеченным из камня. Она держалась, но в ее глазах Диамата увидел боль. А Ира Хеймер погиб на месте. Оливер! «Найди мне эти лаки!» — приказала она почти таким же невозмутимым голосом, как до атаки. И молодой офицер вернулся к своему терминалу. Мощь реактивных двигателей, грубая и такая далекая от современности, принялась смещать лаки, изгибая строй всего крыла. В сравнении с полетом на импеллерах маневр выполнялся медленно и тяжело, но зато позволил совершить одновременно изменение векторов без снятия носовых защитных стен и перекат днищем клиньев навстречу противнику. Безупречность маневрирования привела Жаклин Арман в восторг. Возможно, это задница Холдерман и вытянул из них все жилы месяц за месяцем, выматывая крыло на учениях, но его стремление похоронить проект Анзио заставило ее людей выкладываться в полную силу, и в реальном бою они действовали слаженно и умело, как закаленные ветераны. Жаклин подалась вперед, словно это могло побудить далекую Гарпию лететь еще быстрее, и в этот миг ее внимание привлекли новые объекты. Капитан удивленно моргнула. Первые девять ракет с Минотавра, обогнав крыло, пронеслись в направлении неприятеля. На достижение цели им потребовалось 143 секунды, причем их конечная скорость составила 126 тысяч километров в секунду. Никакие другие ракеты не были способны даже приблизиться к таким результатам. Стандартное ускорение при таком большом полетном времени было на 35% ниже, то есть конечная скорость была бы на 20 тысяч километров в секунду меньше. Но главное, любые другие ракеты догнали бы противника в полете по баллистической траектории, не способной к маневру, тогда как у этих... Было еще 40 секунд ресурса двигателей. Никто в ОГ-12.3, даже Оливер Диамата, не заметил их приближения, что едва ли можно было поставить в вину тактикам. На дисплеях бушевал хаос, число потенциально угрожающих объектов не поддавалось исчислению. И никто не мог позволить себе уделить много времени единственному дредноуту, находившемуся так далеко позади, что он не мог представлять собой ни малейшей угрозы. В результате первый залп Минотавра обрушился на цель совершенно неожиданно. Все девять ракет были наведены на единственную Мишель практически до последнего момента обладали возможностью корректировки траектории, и промаха не допустила ни одна. Две из них взорвались внутри импеллерного клина, а остальные восемь — всего в восьми тысячах километров от него. Лучи лазерных боеголовок обрушились на корму корабля народного флота «Махавк», разнеся в дребезги импеллерный отсек. Клин затрепетал, корабль еще мог выжить, но еще один луч угодил в гравитационный компенсатор, и ускорение в 200G мгновенно, как удар булавы разъяренного бога, убило всех находившихся на борту людей. Разумеется, это заметили тактики других кораблей ОГЭ. По постам управления огнем прокатилась волна страха, ибо стало очевидным, что Монти применили еще одно новое оружие. Однако теперь стало ясно, откуда исходит дополнительная угроза и корабли получили время, чтобы подготовить противоракеты и лазерные батареи к ее отражению. «Адмирал Труит атакует их, капитан!» — доложил Эванс. Арман кивнула. Оперативная группа Труита совершила разворот и устремилась навстречу Хевам. Буксируемые подвески последних были уничтожены, а вот Труит, едва он приблизился на дистанцию поражения, произвел пуск. Хевы попытались маневрировать, но при этом поставили кормовые горловины клиньев под удар крыла Арман. Ее корабли получили возможность опустить носовые защитные стены и выпустить оставшиеся ракеты. «Ракетная атака! Задействовать резерв!» — скомандовала она. «Пуск!» Ракеты, которые Арман приберегла после первой атаки именно для такого случая, понеслись на врага. Джен Келлет пришла бы в ужас, будь у нее хотя бы микросекунда для эмоциональной оценки сложившегося положения. Но у нее не было даже микросекунды. Попавшая в смертельную засаду оперативное соединение корчилось под безжалостными ударами. Ракеты летели со всех сторон, подвески были уничтожены, а вражеские супердредноуты, сменив курс, шли на сближение с ее линкорами. О том, чтобы одолеть этих космических левиафанов в открытом бою энергетическим оружием, не приходилось и мечтать. Не говоря о необходимости помнить о проклятых лаках. Теперь на сократившейся дистанции эти вертки и пташки можно было обнаружить, однако взять их на прицел и поразить, было по-прежнему очень трудно из-за исключительно эффективной для столь маленьких кораблей системы генерации ложных целей и активных помех. Вдобавок атакующее крыло распалось на две группы, разошедшиеся под широким углом с явным намерением снова развернуть и взять ОГЭ в клещи. Манёвр был совершенно ясен, однако, совершая его, они развернулись к ней днищами клиньев, а значит, она могла вести бой только ракетами. «Всем кораблям, смена курса!» — скомандовала она. «Курс 090 на 270!» Намеченный маневр обеспечивал не слишком большой выигрыш, но позволял, по крайней мере, не подставлять заднюю горловину под прямые удары лаков и давал шанс уйти от столкновения с супердредноутами. «Даже при наличии новейших инерциальных компенсаторов, корабли стены не могли развить такое же ускорение, как линкоры, и если бы ей удалось вырваться из их зоны поражения...» «Со всех уцелевших подвесок огонь по лакам!» — приказала гражданка-адмирал, прекрасно понимая, что сейчас главную угрозу представляют собой именно легкие пташки. Они сидели на хвосте оперативной группы, угрожая охватом, и чем больше этой мелкой дряни будет уничтожена, тем... Ракета, выпущенная с одного из супердредноутов контр-адмирала Труита, взорвалась в 19 тысячах километров перед Шомбергом. И линкор забился в судорогах, как раненый зверь, пораженный двумя рентгеновскими пучками, несравненно более мощными, чем те, какие испускали боеголовки ракет Лаков. Один луч уничтожил три ракетные пусковые установки, проделал брешь в погребе, снес гразерную установку и два носовых лазера, унеся заодно жизни 80 человек. Другой, вспоров защитное поле, с демонической яростью снес на своем пути все люки и переборки и уничтожил флагманский мостик. Гражданка контр-адмирал Джейн Кэллет и весь ее штаб погибли мгновенно. Корабль дернулся, взвыла тревожная сирена, и на глазах джанны Холл экран флагманского мостика погас. Капитана пронзил ужас, но она сразу поняла, что произошло, а времени поддаться панике у нее попросту не было. Ей было известно, что собиралась сделать Келлет, и она считала своим долгом попытаться осуществить ее замысел. На мониторе внешнего слежения изображения многих кораблей ОГ-12.3 полыхали алом, и хол понятия не имела, кто сейчас является старшим офицером. И выяснять это времени тоже не было. «Приказ всем кораблям!» — бросила она связисту. «Сосредоточить огонь на лаках! Весь огонь на лаки!» Она оглянулась через плечо и, встретившись глазами с бледным как мео-лейтенантом, сухо добавила. «Приказ гражданки контр-адмирал Келлетт!» Взор связиста метнулся к Кальвину Адисону. Гражданин-комиссар покосился на холл, посмотрел прямо в глаза лейтенанту и резко кивнул. «Они поворачивают, капитан?» — доложил Син Томас. «Похоже, хотят уклониться от адмирала Труита. «Вижу», — откликнулся Арман, не отрывая взгляда от мониторов. Мысли ее метались. Хевы определенно собирались удрать. И после такой трепки ждать их скорого возвращения не стоило. Преследование неприятеля ради спасения базы Хэнкок не имело смысла. Угроза миновала, а враг собирался драпать без передыху. Пока на сенсорах будет виден хотя бы один межзвездный корабль или лак Королевского флота Монтикоры. Другое дело, что из вторгшихся Хевов удалось уничтожить только три линкора, два эсминца и шесть тяжелых крейсеров. Остальные, хоть и получили повреждения, находились вне пределов досягаемости энергетического оружия Труита и безнадежно уходили. Отпускать их отчаянно не хотелось, но пойти на перехват могло только ее лак-крыло, полностью израсходовавшее ракеты. Иными словами, перехват предполагал бой на короткой гразорной дистанции. А каждый из кораблей Хевов был гораздо мощнее любой отдельно взятой пташки. Сближение с ними таило в себе серьезную угрозу. «К тому же», — мрачно подумала она, — «они быстро учатся». Сразу две сигнатуры Лаков на ее мониторе внезапно вспыхнули красным. Одна пташка с тяжелыми повреждениями вывалилась из боя, а вторая просто исчезла с экрана. «Они знают, что мы здесь. Первое потрясение прошло, и бой на ближней дистанции сулит потери. Впрочем...» Крыло уже лишилось четырёх, нет, пяти боевых единиц. Необходимости рисковать у нее не было ни ради спасения системы, ни для подтверждения эффективности проекта «Анзио», который полностью оправдал себя в этом бою. Необходимости не было, но разве в этом дело? «Нас преследуют лаки, гражданка-капитан», — доложил Диамата. «А что с супердредноутами?» «Осуществляют разворот, чтобы тоже погнаться за нами, но только, мы по-моему, напрасно. Они успеют сократить расстояние между нами до полутора миллионов километров, но для нанесения действенного энергетического удара этого явно недостаточно. Думаю, ему удалось изобразить вымученную улыбку. Мы от них уйдем». «Понятно», — пробормотала Холл, сверяясь с данными на боковой врезке дисплея. Она пролистала сведения о повреждениях и заморгала. Один из поврежденных линкоров взорвался, а два, чтобы там не говорил Диамата, шансов вырваться за гиперграницу уже не имели. Их импеллеры слишком сильно потеряли в мощности, чтобы уйти от тяжелых кораблей Монти. А в оперативной группы не было выхода, кроме как оставить их на произвол судьбы и спасать тех, кого еще можно спасти. «Хотелось бы верить, что атаки по другим системам удались лучше нашей», с горечью подумала капитан Холл. «Гражданка капитан», — прервал ее размышление связист, «вызов от гражданина контр Портера. Гражданин контр хочет поговорить с гражданкой адмиралом». «А если он узнает, что она мертва», — отрешенно подумала Холл, продолжая следить за экраном. «Мне придется передать командование ему». Я избавлюсь от ответственности за судьбу оперативной группы. Я бы как раз не прочь, да только он не имеет ни малейшего представления о том, как нам спастись. «Гражданин комиссар?» — окликнула она Адисона. Больше ничего она сказать не могла, ни единым словом не посмела выразить свою горячую просьбу. Однако он понял ее без слов. А поняв, тяжело вздохнул, долго, целых несколько секунд смотрел на капитана, затем кивнул и обратился к связисту. «Лейтенант, передайте гражданину-контр-адмиралу, что с гражданкой-адмиралом Келлетт прервалась связь. Скажите...» Он задумался было, но решительно продолжил. «Скажите, что наши коммуникационные системы сильно повреждены, и мы не можем загружать оставшиеся каналы, ибо это ставит под угрозу управления корабля. — А поэтому мы отключаемся. — Есть, сэр? — робко пискнула гражданка-лейтенант. В то же мгновение Холл снова развернулась к своим дисплеям. — Здорово! Когда Гарпия и остальные пташки Золота-1 сосредоточили огонь своих гразеров на одном из уже поврежденных Хевов, Майкл Гирман услышал восторженное восклицание Томаса. «Энсиду» было чем восхищаться. Гразоры, не уступавшие по мощности бортовым установкам линейных крейсеров, кромсали защитное поле и корпус, как боевые топоры. Жертва содрогнулась, из пробоин в обшивке изверглись под давлением потоки воздуха, обломки аппаратуры и мертвые тела. Герман разделял радость Томаса, но он помнил и другое сражение. Другой корабль, «Супердредноут» содрогавшейся под ударами, убивавшими или превращавшими в коллег находившихся на борту людей. Рука его невольно потянулась к бедру регенерированной ноги, а губы проговорили беззвучную молитву за погибших врагов. «Мы оторвались от супердредноутов, — хрипло сообщил Диамата. «Поняла», — кивнула Холл. Да, тяжелые корабли безнадежно отстали, но они все еще посылали в догонку ракеты, которые в сочетании с невероятными ракетами, выпускавшимися со странного одинокого дредноута, находившегося далеко позади, продолжали наносить урон, не говоря уж о непрекращавших преследования канонерках. Оперативное соединение лишилось еще четырех линкоров иными словами 9 линкоров из 33 были уничтожены а все уцелевшие в той или иной мере повреждены кроме того у нее не осталось ни одного эсминца и только два оба основательно потрепанные тяжелых крейсера она лишилась прикрытия и вражеские лаки словно хищная стая пираний ощипывали ее фланги Теперь она знала их точное число. Ее люди сумели уничтожить 16 и вывести из строя пять рыбок. Оставалось еще 75. Невероятные маневренности и ускорения позволяли ублюдкам Монти совершать стремительные, согласованные и продуманные перестроения, уклоняясь от ее ракет, и снова и снова атаковать одновременно с разных сторон, поражая ее корабли импульсами мощных гразеров. Хорошо еще, что при каждом пересечении ее базового курса они теряли скорость и отставали, после чего вынуждены были снова устремляться в догонку По неизвестной причине они всякий раз, заходя на огневой рубеж, сбрасывали ускорение до нуля, однако, донеся удар, снова доводили его более чем до 630G, разрывая контакт и ложась на параллельный г 12.3 курс. Так или иначе, они обладали достаточным преимуществом в маневренности, чтобы снова и снова нападать на оставшиеся 26 кораблей. А ей оставалось лишь прорываться с боем. Итак, объявил уже Клинарман командиром эскадрилии Извеньев. Голос ее звучал абсолютно спокойно, но лицо оставалось напряженным. Она потеряла еще три пташки, причем две из них погибли во время кавалерийских одиночных наскоков, предпринимать которые в сложившейся тактической ситуации решительно не имело смысла. Количество находившихся в ее распоряжении тактических единиц упало до 72, а о людях, погибших вместе с уничтоженными лаками, она старалась даже не думать. Адмирал Троид отстал, так что теперь вся надежда на нас. Но нам следует действовать согласованно. Никакого дурацкого ковбойства, иначе я гарантирую особо лихим наездникам по лишней дырке в заднице». Она выдержала паузу, чтобы ее слова успели дойти до каждого. «Прекрасно. А сейчас Инсин Томас назначит цели для следующего захода». «Они снова разворачиваются для атаки, мэм», — сообщил Диамата. «Вижу, Оливер», — спокойно откликнулась Холл, скалясь в свой монитор. Приказы гражданки адмирала Келлет уже были доведены до всех, и она знала, что творится в умах командиров. Атакующие, несмотря на урон понесенный опергруппой, многократно уступали линкорам и по тонажу, и по мощности бортового вооружения. Однако они твердо вознамерились не выпускать Хевов из системы. Однако ракеты у них, похоже, кончились, и им приходилось полагаться только на энергетическое оружие, которое требовало сближения. При этом Монти каждый раз производили странный маневр. Открывая огонь из гразеров, они сбрасывали ускорение почти до нуля, а некоторые развороты совершали довольно неуклюже, словно на реактивной тяге. Холл не знала, в чем причина этих странностей, однако уже успела усвоить, что пираний не только трудно взять на прицел, но и не просто поразить, когда они засечены. Создавалось впечатление, будто они прикрыты гравистеной с носа, хотя это и было невозможно. Правда, в дальнем уголке ее иссушенного адреналином мозга зародилось смутное подозрение на этот счет, но обдумывать его не было времени. Другое дело, что нужно будет не забыть поделиться этим подозрением с разведкой и... Внимание! Они атакуют! Крыло снова изменило курс и налетело на удирающих хевов, полосуя их неистовыми импульсами гразеров. Еще один линкор и еще один из уцелевших крейсеров развалились на части, но на этот раз противник подготовился к нападению и яростно отстреливался всей мощью бортовых энергетических батарей. И не только. Словно разгадав тайну носовых щитов, хевы начали пускать ракеты не в а мимо атакующих. Такой способ прицеливания был очень сложен, однако теперь боеголовки взрывались позади нападавших. рентгеновские пучки хлестали по лакам сзади с кормовой открытой стороны гравитационных клиньев. Попасть в цель удалось лишь единицам, но так или иначе четыре мантикорских корабля один за другим прекратили свое существование. Остальные продолжили бой, сбросив ускорение и держа носовые стены, они вели убийственный гразерный огонь. «Слишком много», — подумала Жак Ленарман, — «я теряю слишком много кораблей и людей. Они опомнились от первого потрясения, и их огонь слишком силен, чтобы мы могли справиться с ними в одиночку». «Мальчики и девочки», — объяснила она Крылу по коммуникатору, — «делаем последний заход, угостим Хевов напоследок и возвращаемся на Минни». Началась последняя атака. Передовое звено под линкор, потом второй, а потом Гарпия совершил разворот, вышла на огневой рубеж, и Холл приникла к монитору. Три Гразера тремя раскаленными кочергами прожгли защитную стену левого борта, и Шомберг зашатался, словно пьяный. Защитная стена замерцала и исчезла, затем снова восстановилась, но лишь наполовину мощности. Те же три удара превратили в оплавленные обломки четыре бортовые энергетические установки и две пусковые установки. А когда корабль поразил четвертый импульс, Диамата пришлось наглухо закрыть шлем. В левом борту образовалась пробоина, и отсек начал терять атмосферу. Осколки брони разлетелись по помещению, убивая и калеча людей, но Диамата не замечал ничего, кроме жутких данных о нанесенных кораблю повреждениях. Однако впадать в панику он не собирался. «Шомберг управление не потерял, и если он повернет, повернуть корабль влево!» — крикнул он. «На двенадцать! Нет, на четырнадцать градусов!» «Есть четырнадцать градусов на левый борт!» — прозвучало в шлемофоне подтверждение. Диамат облегченно вздохнул. Команда исполняется. Но в следующий миг облегчение сменилось леденящим ужасом. Он понял, что не слышал подтверждения его команды, гражданкой и капитаном. Он повернулся к командному креслу, и лицо его исказилось. Воздуха в рубке уже не осталось. Из разрыва в пробитом скафандре гражданки Холл толчками вытекала густая, вязкая, пузырящаяся кровь. «Черт, вот уж не думала, что они на такое способны!» пробормотала Жакли Норман, глядя, как поворачивается вокруг своей оси ее мишень. В жилах того, кто управлял кораблем, текла, должно быть, не кровь, а ледяная вода. Он почти мгновенно вывел из-под обстрела поврежденный левый борт. Другое дело, что особого простора для маневров у Хева не было. Защитная стена другого, пока еще целого борта, оказалась подставленной под почти перпендикулярный энергетический залп. Что с точки зрения Арман обещало стать неплохим подарком для ее ребятишек. Эрнест, полная готовность, сказала она лейтенанту Такахаши. Есть, мэм? Такахаши проверил консоль и посмотрел на инженеров Гарпии. Следите за энергией на передних узлах, напомнил он Максвеллу. Щи должен подняться по первому моему слову. Я прослежу, сэр, заверил его Максвел. Хм, что-то я уже слышал насчет тебя и передних узлов. Серебряный гаечный ключ, ухмыльнулся Такахаши. Косматый старшина издал смешок. В это мгновение цифры на дисплее Арман достигли нужной отметки. «Начали!» — приказала она. «Капитан! Капитан Холл!» Диамато опустился на колени рядом с командирским креслом. Рубку уже совершенно лишившуюся атмосферы прошивали бело-синие молнии электрических разрядов. Искрилось поврежденное оборудование. Капитан Холл сидел на палубе, но лишь потому, что он удерживал ее в сидячем положении отчаянно пытаясь добиться от нее хоть малейшей реакции. Каким-то чудом его тактическая секция, коммуникатор и штурвал остались неповрежденными. Все остальное было уничтожено, и при мысли о том, что стало с товарищами, Диамата с трудом подавил приступ тошноты. Гражданина комиссара Адисона практически разорвала надвое. Не менее печальная участь постигла и остальных, находившихся в рубке офицеров. Но гражданка Капитан Холл была еще жива. Пока жива. Диаматон наложил пластырь на разрывы скафандра, однако медицинский дисплей тревожно мигал, отмечая угасание жизненных процессов. Даже не будучи врачом, Оливер понимал, что Капитан умирает. Внутреннее кровотечение было слишком сильным, а чтобы остановить его, требовалось снять скафандр. А в вакууме это означало мгновенную смерть. «Капитан!» — снова заорал он, и тут, под заляпанным кровью лицевым щитком шлема, открылись темные глаза. «Оливер!» — послышался в его шлемофоне слабый, перемежавшийся бульканьем и хрипом звук. Руки молодого офицера сжали плечи женщины, но черты ее лица неожиданно утратили четкость. Диамата не сразу понял, что причиной тому слезы. «Да, капитан, слушаю!» Похоже, хол ловила в голосе офицера, сдерживаемые рыдания и, потянувшись, слабо погладила его по второй коже. Теперь ты, прохрипела она, вкладывая в последние предсмертные слова все оставшиеся силы. Чтобы продолжить, ей пришлось замолчать и перевести дух. Ты, командир, уводи моих людей. Надеюсь на тебя, Оля. Слова стихли, дыхание оборвалось, глаза остекленели. И в этот миг что-то произошло, как будто в тот момент, когда душа Холл отлетела от тела, между нею и душой Диамата проскочила невидимая искра. Глубоко вздохнув, он бережно опустил тело своего капитана на палубу, поднялся и почти спокойно подошел к пульту как оказалось половина энергетического оружия правого борта уцелела и по прежнему контролировалась из рубки правда система автоматического управления огнем накрылась однако диамата лишь обнажил зубы в холодной усмешке пусть для космического боя это было все равно что стрелять от бедра на полном скаку он собрался прицелиться вручную глаза его были холодны дыхание оставалось спокойным и ровным так эти два подумал он, посмотрев на монитор внешнего обзора. Нажав на кнопку, Диамата перевел управление прицельными лидарами с центрального компьютера на свою панель, выделил цель целеуказателем и ввел код подачи всей имеющейся энергии. Замигали зеленые огоньки подтверждения. Сколько их было, Диамата не считал. Не обошлось и без отказов. Не все силовые батареи отреагировали на введение кода, но доступной мощности должно было хватить на встречу в аду, манти прошептал он и нажал кнопку. Спустя долю секунды лак 01001 позывной гарпе, в лобовую гравистену, которого ударили прямой наводкой два тяжелых корабельных гразара, превратился в облако раскаленного газа.